Что все лица, и старые, и молодые, и мужские, и женские, погодили одно на другое. У всех, кто подходил за вербы, одинаковые выражения глаз. В тумане не было видно дверей, толпа всё двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Эль шанскей хор, канон читала монашенка. Как было душно, как жарко, как долго шла все ночные Преосвященный Пётр устал, докание у него было тяжёлое, часто сухое, плечи болели от усталости, ноги дрожали, и неприятно волновало, что на хоромах изредка вскрикивал дюродимы. А тут ещё вдруг, точь-точь-точь да во сне или в приду, показалось преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать.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 плакал. Солёзы заблестели у него на лице, да в бороде. Вот вблизи ещё кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом ещё и ещё, и мало помалу чайка наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через 5 по нашинских гор пел, уже не плакали, всё было по-прежнему. Скоро и служба кончилась. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещённому луной, разливался весёлый, красивый звон дорогих тяжёлых колоколов. Белые стены, белый кресты на могилах, белые берёзы и чёрный тени и далёкая луна на небе, стоявшая как раз над монастырём, казалось, теперь жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку.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 Ото пошли широкие тёмные улицы одна за другой, безлюдные, земское шоссе за городом, поле запахло сосной. И вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена, а за ней высокая колокольня, вся залитая светом, и рядом с ней пять больших золотых блестящих глав. Это Панкратиевский монастырь, в котором жил преосвященный Пётр. И тут, так же высоко над монастырём тихая, задумчивая луна. Карета въехала в ворота Скрипя по песку, кое-где в лунном свете Замелькали черные монашеские фигуры Слышались шаги по каменным плитам А тут и ваше преосвященство, ваша мамаша Без вас приехали, доложил келейник Когда преосвященный входил к себе Маменька, когда она приехала? Перед всеночной Справлялись сначала, где вы А потом поехали в женский монастырь «Это значит, я ее в церкви видел, Давидча?» «О, Господи!» И Преосвященный засмеялся от радости «Они велели ваше Преосвященство доложить, — продолжал Келейнику, — что придут завтра А с ними девочка, должная внучка, остановились на постоянном дворе Овсянникова Который теперь час?» «Двенадцатый в начале» «Эх, досадно!» Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая и как бы не верил, что уже так поздно. А руки и ноги у него поламывало, болел сотылок, было шарко и неудобно. Отдохнув он пошёл к себе в спальню и здесь тоже посидел, всё думая о матери. Слышно было, как уходил келеник и как за стеной покашливал отец с исой иеромонах. Монастырские часы пробили четверть. Пресвященный переоделся и стал читать молитвы на сон грядущий. Он внимательно читал очи старой, давно знакомой молитвы и в то же время думал о своей матери. У неё было девять ждуш детей и около 40 внуков. Когда-то со своим мужем дьяконом жила она в бедном селе, жила там очень долго, с 17 до 60 лет. Пре священный помнила её с раннего детства, чуть ли не с 3 лет, и как любил. Милая, дорогоя, незабвенная детством. От чего оно это навеки ушедшее, невозвратное время, от чего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле. Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нужна и чутка была мать. И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались всё ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери. Кончив молиться, он разделся и лёг, и тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье. Скрип колёс бляди овец сурков в дислон и ясный ледний утро цыгане под окном. О, как сладко думать об этом. Припомнился свечедик Алесопольской. Отец Семион короткий, смиренный, добродушный. Сам он был точен, высок сыт же его семинарист был громадного роста, говорил низким басом. Как-то попойче возлился на кухарку и выбронил её. Ах, что я целится её гудеелова.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 И только уж когда посидел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит, на бумажке написано «Да и дорог же ты, Илларион!» По крайней мере, до 15 лет Павлушев был не развит и учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку. Однажды, придя в Обнида на почту с письмами, он долго смотрел на чиновников и спросил «Позвольте узнать, как вы получаете жалования?»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 И пресвящен наставил его у себя, чтобы когда-нибудь на досуге поговорить с ним о телах, о сдешних порядках. В половине второго ударили к заудрению. Слышно было, как отец Сисой закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошёлся босягом по комнатам. Отец Сисой позвал пресвященный. Сисой ушёл к себе и немного погодя явился уже в сапогах.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 И ни капельки не изменились, только вот оразыви похудели и бородки длинней стало. Царица небесная матушка, и вчерась со всенощной дейся было удержаться, всё плакали. Я тоже вдруг на вас поглядела, заплакала, от чего и сама не знаю. Его святая воля.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 поднимались из гребёнки и бархатной ленточки и стояли как сияние, но с пыл взёрдытый глаза хитрое. Перед тем, как садиться обедать, она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от неё то стакан, то ёмку. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то, много-много лет назад, она Васила и его и братьев и сестёр, к родственникам которых считала богатыми, тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами и привесла вот Катю. У Вареньки, у сестры вашей, четыре детей, рассказывала она. А вот это Катя самая старшая. И Бог его знает, от какой причины взять отецывать захворал. Это и побер дядя за три до успедия. И Варенька моя теперь хоть померу ступай. А как Никанор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 «Сиди, деточка, сверно!» Заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан «Кушай с молитвой!» «Сколько времени мы не видались!» Сказал пресс-священный и нежно погладил мать по плечу и по руке «Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучал!» «Благодарим вас!» Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек Заиграет музыка и вдруг охватит тоска по родине И кажется, всё было толк, только бы домой вас повидать. Мать улыбнулась, просияла, но тут же же сделала серьёзное лицо и проговорила: "Благодарим вас". Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у неё это почтительное, робкое выражение лица и голоса. Зачем оно? И чем? И не узнавал её. Стало грустно досадно. А тут ещё голова болела так же, как вчера, сильно ломило ноги, и рыба казалась пресной и вкусной, всё время хотелось спать. После обеда приезжали две богатые дамы-помещицы, которые сидели часа полтора молча с вытянутыми физиономиями. Приходил по делу Архимадрид, молчаливый, и глуховатый, а там зазвонили к вечерне, солнце опустилось за лесом, и день прошёл.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 Японцы, матушка, все равно, что черногорцы одной племени. По дыгам турецкам вместе были. А потом послышался голос Марии Тимофеевны. Значит, Богу помолившись, это чаю напившись, поехали бы стачить к отцу Егору в Новохатное. Это...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 Потом защищал диссертацию, когда ему было 32 года, его сделали ректором семинарии, посвятили в архимандриты, и тогда жизнь была такой лёгкой, приятной, казалось, длинной-длинной, конца не было видно. Тогда же стал болеть, похудел очень, и звяня слеп, и по совету докторов должен был бросить всё и уехать за границу. А потом что? спросил сысой в соседней комнате. А потом чай пили.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 Тева, Оджебильсон. Вы уже спите при освещении? Что такое? Да ведь ещё рано, здесь часов а то и меньше. Я свечку гоныч купил. Хотел было вас салом смазать. У меня жар, проговорил при освещении и сел. В самом деле, надо бы что-нибудь. Но в голове нехорошо. Сосой снял с него рубаху и стал дотирать ему грудь и спину свечным салом. Вот так, вот так, говорил он Господи Иисус Христе Вот так, сегодня ходил я в город Был у того, как его Придырия Сидонского Чай пил у него Не нравится он мне Господи Иисус Христе Вот так, не нравится Вот так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 Его сердили неразвитность, робость и всё это мелкое и ненужное угнетало его своей массой. И ему казалось, что теперь он понимал епиархиального архиерея, которого когда-то в молодые годы писал учение о свободе воли. Теперь же, казалось, весь ушёл в мелочи, всё позабыл и не думал о Боге. За границей преосвященный должен был отвык от русской жизни, она была нелегка для него. Народ казался ему грубым, женщины-просительницы с кушами и глупые семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими. А бумаги входящие и исходящие считались десятками тысяч, и какие бумаги? Благочинные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым, даже их жёнам и детям отметки по поведению, пятёрки, четвёрки, а иногда и тройки. И об этом приходилось говорить, читать и писать серьёзные бумаги.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 В его присутствии рабели все, даже старики и протейреи все бухали ему в ноги, и недавно одна просительница старой деревенской поподъя не могла выговорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем. И он, который никогда не решался в проповеди говорить дурно о людях, никогда не упрекал, так как было шалка, с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения. За всё время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренно, попросту, по-человечески. Даже старуха мать, казалось, была уже не та, совсем не та. И почему спрашивается, с Исой она говорила без умолку и смеялась много, а с ним, сыном, была серьёзно, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней. Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии и говорил всё, что хотел, был старик Сесой, который всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их 11 душ. И потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжёлый в сторонный человек. Во вторник после обедний преосвященный был в архиерейском доме и принимал там просителей, волновался, сердился, потом поехал домой.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 Валунощи и прочерток украшенный чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями в далёкое прошлое, в детство и юность, когда так же пели про жениха и про черток. И теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было.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 И пресмешенному опять стало досадно, и потом обида, что с чужими старуха держала себя обыкновенно и просто с ним же, с сыном. Рабела, говорила редко и не то, что хотела, и даже, как казалось ему, все эти дни в его присутствии всё искала предлога, чтобы встать, так как стеснялась сидеть. А отец, тот, вероятно, если бы был жив, не мог бы выговорить при нём ни одного слова. Что-то упало в соседиков на пол и разбилось. Толждо быть Катью уронила чашку или блюдечко, потому что отец и сой вдруг полиунул и проговорил с ордида: "Тьфу, чистей наказание с этой девочкой. Господи, прости меня грешного. Не она посёржется". Потом стало тихо. Только доносились уки со двора, и когда при освещенный открыл глаза, то увидел у себя в комнате Катю, которая стояла неподвижно и смотрела на него.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 Слёзы прокатились на глазах, поползли по щекам. "Ваше пресвещенство", проговорила она тонким голоском, уже горько плача. "Ядичка, мы с мамашей остались несчастными. Дайте нам немножечко денег. Будь же ты такой добрый, голубчик". Он тоже прослезился и долго от волнения не мог выговорить ни слова, потом погладил её по голове, потрогал за плечо и сказал: "Хорошо, хорошо, девочка.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 И ещё раз ходила мать семенин уробко глядела на него. Кто-то подъехал к крыльцу, как слышно, в карете или в коляске. Вдруг стук хлопнула дверь, пошёл в спальню келейник. Ваше преосвященство, окликнул он. Что? Лошади поданы, пора к страстям в Господнем, который час, четверть восьмого. Он оделся и поехал в собор. Продолжение всех 12 Евангелий нужно было стоять среди цели, тви не подвижно. И первое Евангелие, самое длинное, самое красивое читал он сам. Бодрое, здоровое настроение обладало им. Это первое Евангелие, ныне прославился сын человеческий. Он знал наизусть и читал, и он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы. и казалось, что это всё те же люди, что были тогда в детстве и в юности, что они всё те же будут каждый год, а до каких пор одному Богу известно. Отец его был диаконом, дед священник, прадед диакон, и весь род его быть может со времени принятия на Руси христианству принадлежал к духовенству.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 Менецо творилось дверь, пошёл сось со свечой из чайной чашки в руках. А вы уже легли преосвященнейший, спросил он. А я вот пришёл, хочу вас смазать водкой с соксом. Ежели натерец хорошо, то большая от этого польза. Господи Иисус Христос. Вот так, вот так. А я сейчас а в нашем монастыре был. Не нравится мне Гойдутся до завтра. Ладыко, мне желаю больше. Господи Иисус Христос. Вот так. Сычой не мог долго оставаться на одном месте. Ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живёт уже целый год. А главное, слушай, его трудно было понять, где его дом, любит ли он кого-нибудь или что-нибудь, верует ли в Бога.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 И так и быть уж. А, а, больше не желаю. Ну, их. Какой я архиерей, продолжал тихо преосвященный. Мне бы быть деревенским священником, яичком или простым монахом. Меня давит все это, давит. Что, Господи Иисусе Христе? Вот так. Ну, спите себе, преосвященнейший. Что уж там, куда там? Спокойной ночи. Преосвященный не спал всю ночь, а утром часов в 8 у него началось рвотители из кишеч. Ледейк испугался и побежал сначала к архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреевичем, жившим в городе. Доктор, полный старик с длинной седой бородой, долго смотрел на преосвященного и всё покачивал головой и хмурился. Потом сказал: "Зайце, ваше преосвященство, ведь что вас брюшной тиф?"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 Идёт по полю быстро, весело постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно. "Синочек, получ а ты чай же где?" говорила старуха. "Что с тобой, родной мой?" "Не беспокойся, уладыку," проговорил сы وصой сердито, проходя через комнату. "Пой чай поспить. Ничего там."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 В городе было 42 церкви и 6 монастырей. Долгой радостный звон с утра до вечера стоял над городом. Не умолкая, валил весенний воздух, птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно. Калыхались качели, играли шарманки, вещала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после балудня началось катание на рысаках. Один словом было весело, всё благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет по всей вероятности и в будущем. Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а про священном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живёт теперь у зятя Дьяконова, в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову и сходилось на выгоде с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у неё был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят. И ей в самом деле не все верили. Невеста. Часть первая. Было уже часов 10 вечера, и над садом светила полная луна. В доме шумели, только что кончилось всенощное, которое заказывала бабушка Марфа Михайловна. И теперь Надя, она вышла в сад на минутку. Вида было, как в зале накрывали на стол для закуски. Как в своём пышном шёлковом платье светилась бабушка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 Но архитектурой всё-таки не занимался, а служил в одной из московских типографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться. На нём был теперь застёгнут ещё ртук и поношенные по русинкевой бревке стоптаны внизу. И сорочка была неглаженая, и весь он имел какой-то несвежий вид, очень худой, с большими глазами, с длинными худыми пальцами,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 «Сегодня утром рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу. Кровати нет, вместо постели лохмотья, вонь, клопы и таракады. То же самое, что было 20 лет назад. Никакой перемены. Ну, бабушка, бог с ней, на то она и бабушка. А ведь мама, небось, по-французски говорит, в спектаклях участвует. Можно бы, кажется, понимать». Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем два длинных точек пальца. «Мне все здесь как-то дикость и привычки», — продолжал он. «Черт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как и герцогиня какая-нибудь. Бабушка тоже ничего не делает, вы тоже. И жених Андрей Андреевич тоже ничего не делает». Она же слушала это и в прошлом году, и, кажется, в позапрошлом, и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило её. Теперь же почему-то ей стало досадно. Всё это старое и давно надоело, сказала она и встала. Вы бы придумали что-нибудь поновее. Он же смеялся и тоже встали, оба пошли к дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень старой и нарядной. Она чувствовала это. Ей было жаль его, и почему-то неловко. И говорить все вы много лишнего, сказала она. Вот вы только что говорили про моего Андрея. Но ведь вы его не знаете. Моего Андрея. Бог с тем с вашим Андреем. Мне вот молодости вашей жалко. Когда вошли в зал, там уже садились ужинать. Бабушка или, как её называли в доме Бабулю, очень полная, некрасивая с густыми бровями.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 Страшный ты стал, вот уж подлинно, как есть блодный сын. Отец Скга, даро росточи богатство, проговорил отец Андрей медленно со смеющимися глазами. Безмысленными скоты пасутся окоянны. Люблю я своего батюшку, сказал Андрей Андреевич и потрогал отца за плечо. Славный старик, добрый старик. Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал карту салфетку. "Что вы будете вы верите в гипнотизм?" спросил отец Андрей у Нины Ивановны. "Я не могу, конечно, утверждать, что я верю", ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьёзное даже строгое выражение. "Но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного.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 Ни однай смей вас уверить. После ужина Андрей Андреевич играл на скрипке, а Анина Ивановна аккомпанировала на рояле. Он 10 лет назад кончил в университете по филологическому факультету, но нигде не служил, определённого дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительной целью. И в городе называли его артистом. Андрей Андреевич играл, все слушали молча.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 по-московски. Стаканов по семи в один раз. Нади, когда она разделась и легла в постель, долго ещё было слышно, как внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля. Наконец всё затихло, и только слышалось изредка-как в своей комнате внизу покашливал басом Саша.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 Тик-ток, тик-ток, лениво стучал сторож. Тик-ток. В большое старое окно виден сад, дальние кусты густо цветущей сирени, сонный и вялый от холода. И туман белый, густой тихо подплывает к сирени, хочет закрыть её. На дальних деревьях каркают сонные грачи. Боже мой, отчего мне так тяжело? Что может то же самое испытывать перед свадьбой каждая невеста? Кто знает? Или тут влияние Саши? Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит всё одно и то же, как по писаному, и когда говорит, то кажется наивным и странным. Но от чего же всё-таки Саша не выходит из головы? От чего? Старость уже давно не стучит. Под окном и в саду зашумели птицы. Туман ушёл из сада, всё округло мазарилось весенним светом, точно улыбкой. Скоро весь сад согрет и солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как алмазы, засверкали на листьях. И старый, давно запущенный сад с этого утра казался таким молодым, нарядным. Уже проснулась бабуля, закашлял густым басом Саша. Слышно было, как внизу подали самовар как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 А мне все эти дни так не весело, сказала Надя, помолчав. От чего я не сплю по ночам? Не знаю, милый. А когда я не сплю по ночам, то закрываю глаза крепко-крепко. Вот это и рисую себе Анну Коренину, как она ходит и как говорит, или рисую что-нибудь историческое из древнего мира. Надя почувствовала, что мать не понимает её и не может понять. Почувствовала это пельвы раз в жизни, и ей даже страшно стало. Захотелось спрятаться. И она ушла к себе в комнату. А в 2 часа сели обедать. Была среда, день постный, и потому бабушке подали постный борщ и леща с кашей. Чтобы подраздить бабушку, Саша ел и свой скоромный суп, и постный борщ. Он шутил всё время, пока обедали. Но шутки у него выходили громоздкие, непременно с расчётом на мораль, и выходило совсем не смешно. Когда он перед тем, как со встреч, поднимал веки свои очень длинные и худолы, точно мёртвые пальцы, и когда приходило на мысль, что он очень болен и, пожалуй, недолго ещё протянет на этом свете, тогда становилась шаль его до слёз. После обеда бабушка ушла к себе в комнату отдыхать, ина Ивановна е долго поиграла на рояле и потом тоже ушла. Ах, милая Аня, начал Саша свой обычный послеобеденный разговор. Если бы вы послушали меня, если бы она сидела глубоко в старинном кресле, закрыв глаза, а он тихо ходил по комнате и жукля в угол. Если бы вы поехали учиться, говорил он. Только просвещённые и святые люди интересны, только они и нужны.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 Дорогая, милая моя, прекрасная, бормотал он О, как я счастлив, я безумствую от восторга И ей казалось, что это она уже давно слышала Очень давно, или читала где-то В романе, старом, оборванном, давно уже заброшенном В зале Саша сидел у стола и пил чай Поставив блюдечко на свои длинные пять пальцев Бабуля раскладывала пасьян, с Ниной Ивановной читала Трещал огонек в лампадке, и все, казалось, было тихо Когда получно, Надя простилась и пошла к себе наверх, легла и тотчас же уснула. Но как в прошлую ночь едва запрежёл рассвет, оно уже проснулась. Спать не хотелось, на душе было дипокой, тяжело. Она сидела, положив голову на колени и думала о женихе, о свадьбе. Вспомнила она почему-то, что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 Шептала Анна: "Не надо думать об этом". Тик-ток стучал сторож где-то далеко. Тик-ток, тик-тик, ток, тик ток. Часть 3. Саша в середине июня стал вдруг скучать и засобирался в Москву. «Не могу я жить в этом городе», — говорил он мрачно. «Ни водопровода, ни канализации. Я есть за обедом брезгую. В кухне грязь невозможнейшая». «Да погоди, блудный сын», — убеждала бабушка почему-то шепотом. «Седьмого числа свадьба. Не желаю». «Хотел ведь у нас до сентября пожить». А теперь вот не желаю, мне работать нужно. Лето выдалось сырое, холодное, деревья были мокрые, все в саду глядело, неприветливо, уныло. Хотелось в самом деле работать. В комнатах внизу и наверху слышались незнакомые женские голоса, стучала у бабушки швейная машина, это спешили с приданым. Одних шуб за Надей давали шесть, а самая дешевая из них, по словам бабушки, стоила 300 рублей. Суета раздражала Сашу. Он сидел у себя в комнате и сердился. Но всё же его уговорили остаться, и он дал слово, что уедет 1 июля, не раньше. Время шло быстро. На Петров день после обеда Андрей Андреевич пошёл с Надей на Московскую улицу, чтобы ещё раз осмотреть дом, который наняли и давно уже приготовили для молодых. Дом двухэтажный, но убран был пока только верхний этаж. В зале блестящий пол, выкрашенный под паркет, Венский стул, я, рояль, Юпитер для скрипки. Пахло краской. На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками. Нагая дама и около неё лиловые вазы с отбитой ручкой. Чудесная картина, проговорил Андрей Андреевич и из уважения вздохнул. Это художника Шешпачевского. Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и креслами, обитыми ярко-голубой материей. Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в гмелавке и в орденах. Потом вошли в столовую с буфетом, потом в спальню. Здесь в полумраке стояли рядом две кровати. И похоже было, что когда обставляли спальню, то имели в виду, что всегда тут будет очень хорошо и иначе быть не может. Андрей Андреевич водил Надю по комнатам. И все время держал ее за талию. А она чувствовала себя слабой, виноватой. Ненавидела все эти комнаты, кровати, кресла. Ее мутило от ногой дамы. Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреевича. Или, быть может, не любила его никогда. Но как это сказать? Кому сказать? И для чего? Она не понимала и не могла понять. Хотя думала об этом все дни и все ночи. Он держал её за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив рассказывая по этой своей квартире. Она видела во всём одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обвившая её талию, казалась ей жёсткой, холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андреевич привёл её в ванную и здесь дотронулся до крана. Вделанного в стену И вдруг подтекла вода Каково? Ха -ха", сказал он и засмеялся Я велел сделать на чердаке бак На сто ведер И вот мы с тобой теперь будем иметь воду Прошлись по двору Потом вышли на улицу Взяли извозчика Пыль носилась густыми тучами И казалось, вот-вот пойдет дождь Тебе не холодно? Спросил Андрей Андреевич, чурясь от пыли Она промолчала Вчера Саша, ты помнишь, упрекнул меня в том, что я ничего не делаю, сказал он, помолчав немного. Что же? Он прав. Бесконечно то прав. Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, от чего это? Отчего мне так противно даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеплю на лоб какарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката или учителя латинского языка или члена управы? О, мать, уж коро sick, как ещё много ты носишь на себе праздных и бесполезных. Как много на тебе таких, как я, многострадальная. И то, что он ничего не делал, он обобщил, видел в этом знамение времени. Когда женимся, продолжал он. То пойдём вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать. Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, рекой будем трудиться, наблюдать жизнь. О, Как это будет хорошо. Он снял шляпу, и волосы разбивались у него от ветра, а она слушала его и думала: "Боже, да мой хочу. Боже!" Почти у кла самого сада они обогнали отца Андрея. А вот и отец идёт. Обрадовался Андрей Андреевич и замахал шляпой. "Люблю я своего батюшку право", сказал он, расплачиваясь извозчиком. "Славный старик, добрый старик". Пошла Надя в дом, сердит и нездоровый, думая о том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, улыбаться, слушать скрипку, слушать всякие вздоры и говорить только о свадьбе. Бабушка, важная, пышная в своём шёлковом платье, надменная, какой она всегда казалась при гостях, сидела у самовара. Пошёл отец Андрей со своей хитрой улыбкой, имея удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здравии. Сказал он бабушке, и трудно было понять, шутит это он или говорит серьезно. Часть четвертая Ветер стучал в окна, в крышу, слышался свист, И в печи домовой шалобно и угрюмо напевал свою песенку. Был первый час ночи. В доме все уже легли, но никто не спал, и Наде всё чуялось, что внизу играют на скрипке. Послышался резкий стук, должно быть, сорвалась ставня. Через минуту вошла Нина Ивановна в одной сорочке со свечой. Что это за стучало, Надя? спросила она. Мать с волосами заплетёнными в одну косу, с робкой улыбкой, в эту бурную ночь казалась старше, некрасивее, меньше ростом. Надя вспомнила, как ещё недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова, как и она говорил. А теперь никак не могла вспомнить этих слов, всё, что приходило на память, было так слабо. Неужто. В печке раздалось пение нескольких басов, и даже послышалось: "Ах, боже мой!" Надя села в постели и вдруг схватила себя крепко за волосы и зарыдала.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 Я не люблю этого человека и говорить о нём не могу. Нет, родная моя, нет, заговорила Нина Ивановна, быстро, страшно испугавшись. Ты успокойся, это у тебя от нервного расположения духа, это пройдёт. Это бывает. Вероятно, ты повздорила с Андреем, но милые бронятся, только тешатся. Ну, уйди, бама, уйди, заредала Надя. Да, сказала Нина Ивановна, помолчав. Давно ли ты была ребёнком, девочкой, а теперь уже невеста? В природе постоянно обмен веществ, и не заметишь, как сама станешь матерью и старухой, и будет у тебя такая же страптивая дочка, как у меня. Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна, сказала Надя. Ты очень несчастна. Зачем же ты говоришь о пошлости? Богом ради, зачем? Нина Ивановна хотела что-то сказать, но не могла выговорить ни слова. Шкалипнула и ушла к себе. Басы опять загудели в печке. Стало вдруг страшно. Надя вскочилась с постели и быстро пошла к матери. Лена Ивановна, заплаканная, лежала в постели, укрывшись голубым одеялом и держала в руках книгу. "Мама, выслушай меня", проговорила Надя. "Умоляю тебя, обдумайся и пойми. Ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь".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 Она горько заплакала, легла и свернулась под одеялом калачиком и показалась такой маленькой, жалкой, глупый. Надя пошла к себе, оделась и, севше у окна, стала подждать утра. Она всю ночь сидела и думала, а кто-то со двора всё стучал в ставни и насвистывал. Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром позбивало все яблоки и сломало одну старую сливу. Было серо, тускло, без отрады, хоть огонь дежигай. Все жаловались на холод, и дождь стучал в окна. После чаю Надя вышла к Саше и, не сказав ни слова, стала на колени в углу у креста и скрыла лицо руками. Что? спросил Саша. Не могу, проговорила она. Как я могла жить здесь раньше, не понимаю, не постигаю. жениха я презираю себя, презираю презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь. Ну, ну, проговорил Саша, не понимая ещё в чём дело. Это ничего, это хорошо. Эта жизнь остылила мне, продолжала Надя. Я не вынесу здесь и одного дня. Завтра же я уеду отсюда. Возьмите меня с собой, Бог ради. Саша минуту смотрел на неё с удивлением. Наконец он понял и обрадовался как ребёнок. Он замахнул руками и начал притоптывать ступнями Как бы танцуй от радости «Великолепно!» — говорил он, потирая руки «Боже, как это хорошо!» А она глядела на него, немекая большими влюбленными глазами Как очарован и ожидая, что он тотчас же скажет ей Что-нибудь значительное, безграничное по своей важности Он ещё ничего не сказал ей, но уже ей казалось, что перед ней открывается нечто новое и широкое, о чём она раньше не знала, и уже она смотрела на него полные ожидания, готовая на всё, хотя бы на смерть. "Завтра я уезжаю", сказал он, подумав. "И вы поедете на вокзал провожать меня. Ваш багаж я заберу в свой чемодан и билет вам возьму. А во время третьего звонка вы войдёте в вагон, мы и поедем".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 Часть пятая. Послали за извозчиком. Надя уже в шляпе и пальто пошла наверх, чтобы ещё раз клянуть на мать, на всё своё. Она постояла в своей комнате у главы постели, ещё тёплой, осмотрелась, потом пошла тихо к матери. Дина Ивановна спала. В комнате было тихо. Надя поцеловала матию и поправила её волосы, постояла минуты две. Потом не спеша вернулась вниз. На дворе шёл сильный дождь, и звозчик с крытым эйхо весь мокрый стоял у подъезда. Не поместишься с ним, Надя, сказала бабушка, когда прислуга стала укладывать чемодан. Я охота в такую погоду провожать. Оставалась бы дома. Ишь, ведь дождь какой. Наде хотелось сказать что-то и не могла. Вот Саша подсадил Надю, укрыл ей ноги пледом.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 Когда глядела на мать, прощай, город. И всё ей вдруг припомнилось: и Андрей, и его отец и новая квартира, и нагая дама с вазой. И всё это уже не пугало, не тяготило, а было наивно, мелко, и уходило всё назад и назад. А когда сели в вагон, и поезд тронулся, то всё это прошлое, такое большое и серьёзное, сжалось комочек. Я разворачивалась громадных, широких будущих, которые до сих пор были так малозаметны. Дождь стучал в окна вагона, было видно только зелёное поле, мелькали телеграфные столбы, да птицы на проводах. И радость вдруг перехватила ей дыхание, она вспомнила, что она едет на волю, едет учиться, а это всё равно что когда-то очень давно называлось уходить в казачество. Она и смеялась, и плакала. и молилась. Ничего, ха -ха, говорил Сашу, хвалясь, ничего. just 6. Прошла осень, за ней прошла зима. Надя уже сильно тосковала и каждый день думала о матери, о бабушке, думала о Саше. Письма из дому приходили тихие, добрые, и казалось, всё уже было прощено и забыто. В мае после экзаменов она, здоровая, весёлая, поехала домой и на пути остановилась в Москве, чтобы повидаться с Сашей. Он был всё такой же, как и прошлым летом: бородатый, со взлохмаченной головой, всё в том же сюртуке и парусиновых брюках, всё с теми же большими прекрасными глазами. Но вид у него был нездоровый, замученный, он и постарел, и похудел, и всё покашлевал. Ибо чего-то показался он Наде серым, провинциальным.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 Ах, боже мой, взволновалась Надя. От чего вы не лечитесь? От чего не бережёте своего здоровья, дорогой мой, милый Саша, проговорила она, и слёзы брызгали у неё из глаз, и почему-то в воображении её выросли и Андрей Андрееич, и голые дамы с вазы, и всё её прошлое, которое казалось теперь таким же далёким, как детство.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 Все сбиваю ее, уговариваю, чтобы она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула. Поговорившие поехали на вокзал. Саша угощал чаем, яблоками. А когда поезд тронулся, и он, улыбаясь, помахивал платком, то даже по ногам его видно было, что он очень болен. Едва ли проживет долго. Приехала Надя в свой город в полдень. В полдень.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 Ина Ивановна тоже сильно постарела и подурнела, как-то осунулась, но всё ещё по-прежнему была затянута, и бриллианты блестели у неё на пальцах. "Эмилия моя", говорила она, дрожа всем телом. "Милая моя". Потом сидели и молча плакали. Видно было видно, что и бабушка, и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и безвозвратно. Нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости. Так бывает, когда среди лёгкой, беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция, сделает обыск, и хозяин дома окажется растратил подделу, и прощай тогда навеки лёгкая беззаботная жизнь. Надя пошла наверх и увидела ту же постель, те же окна с белыми наивными занавесками. А в их тот же сад, залит и солнцем, и сёлыш шумный. Она потрогла свой стол, постель, посидела, подумала, и обедала хорошо и пила чай со вкусными жирными сливками, но чего-то уже не хватало. Чуствовалась пустота в комнатах, и потолки были низки. Вечером она легла спать, укрылась и почему-то было смешно лежать в этой тёплой, очень мягкой постели.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 Прежде всего надо, мне кажется, чтобы вся жизнь проходила как сквозь призму. Скажи, мама, как здоровье бабушки? Как будто бы ничего. Когда ты уехала, тогда Саше и пришла от тебя телеграмма, то бабушка как проฉла так и упала. 3 дня лежала без движения. Потом всё Богу молилась и плакала. А теперь ничего. Она встала и прошлась по комнате. Тик-ток стучал в спор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 Достал июнь. Надя уже привыкла к дому. Бабушка хлопотала за самоваром, глубоко встыхала. Нина Ивановна рассказывала по вечерам про свою философию. Она по-прежнему проживала в доме, как проживалка, и должна была обращаться к бабушке за каждым двух гривен. Было много мух в доме, и потолки в комнатах, казалось, становились все ниже и ниже.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 на серый забор, и ей казалось, что в городе всё давно уже состарилось, отжило и всё только ждёт ни то конца, ни то начала чего-то молодого, свежего. Но если бы поскорей наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым быть весёлым, свободным, а такая жизнь рано или поздно настанет. Ведь будет же время, когда от бабушкиного дома, где всё так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нищете, будет же время, когда от этого дома не останется и следа, и о нём забудут, никто не будет помнить. И Надю развлекали только мальчишки из соседнего двора. Когда она гуляла по саду, они стучали в забор и дразнили её со смехом.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 Когда Надя сошла вниз, то бабушка стояла в углу и молилась, и лицо у неё было заплакано. На столе лежала телеграмма. Ася долго ходила по комнате, слушая, как плачет бабушка, потом взяла телеграмму, прочла. Сообщалось, что вчера утром в Саратове от чухотки скончался Александр Тимофеевич, или попросту Саша. Бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказать панихиду, а Надя долго еще ходила по комнатам и думала. Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, чужая, не нужная, и что все ей тут не нужно, все прежнее оторвано, от нее исчезло, точно сгорело, и пепел разнесся по ветру. Она вошла в Сашину комнату,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 Антон Павлович Чехов. Невеста. Особенности драматургии Чехова. Драматургия Чехова представляет собой пьесы, которые положили начало новому направлению в отечественной и мировой литературе. Это направление принято называть психологической ориентированной драмой, когда на первый план в произведении выходят переживания героев, а не внешние коллизии. Драматические произведения Чехова рождение нового жанра. Пьеса Чайка Чехов был уже известным писателем, когда заявил себя ещё и как драматург. Публика поначалу ждала от него юмористических произведений, сродни его коротеньким рассказам. Однако писатель обратился к темам серьёзным и животрепещущим. Зрителей поразила его первая поставленная на сцене Художественного театра, созданного знаменитым режиссёром К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко пьеса Чайка, написанная в 1895 году. Сам сюжет был необычен для драмы. Вместо острых страстей и ярких любовных перипетий в нём рассказывалось о провинциальном юноше, который мечтает о режиссёре. Он ставит пьесу для друзей и близких, на главную роль в ней приглашает девушку Нину, в которую влюблён. Однако пьесы не нравится зрителям не только потому, что автор не смог передать в ней свои переживания и понимание смысла жизни.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 нового жанра триумф Мхата. Особенности драматургии Чехова заключается в том, что все его пьесы, написанные после "Чайки", ещё глубже погружали зрителей в мир человеческих чувств и переживаний. Причём от пьесы к пьесе эти переживания становились всё более трагическими. Так вот пьеса "Дядя Ваня" 1897 год, которая рассказывает о судьбе провинциального дворянина, создавшего себе кумира из своего родственника профессора Серебрякова.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 Пьеса Вишнёвый сад. Эта пьеса только внешне рассказывает о судьбе одной обедневшей дворянской семьи, а на самом деле она передаёт оттиск всей русской жизни того периода. Разрушение Вишнёвого сада это предчувствие Чеховым будущего разрушения царской России в страшном вихре 1917-1918 годов. Все пьесы Чехова были поставлены ещё при его жизни на сцене МХАТа. Именно творчество писателя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 Помещика Илья Афанасьевич Шамраев, поручик в отставке, управляющий у Сорина. Полина Андреевна, жена Шамраева. Маша, дочь Ильи Афанасьевича и Полины Андреевны Шамраевых. Борис Алексеевич Тригорин, библиотерист. Евгений Сергеевич Дорон, врач. Семён Семёнович Медведенко, учитель. Яков, работник Овер. Горничная. Действие происходит в усадьбе Сорина. Между третьим и четвёртым действием проходит 2 года. Действие первое. Часть паркового имения Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка к озеру, загорожена и страдой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озеро совсем не видно.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 А, жалованию всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю с сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись. Маша оглядываясь на эстраду. Скоро начнётся спектакль. Да. Играть будет Заречды, да? а пьеса с очедия Константида Гавриловича. Один влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ.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 Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью. Вот и всё. Протягивает ему табакерку. Одолжайтесь. Не хочется. Душ нам, должно быть, с ночью будет гроза. Вы всё философствуете или говорите о деньгах, по-вашему, нет большего счастья, как бедность. А, по-моему, в 1000 раз легче ходить в лохмотьях и попираться, чем. Впрочем,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 А то она увоит. И сестра опять всю ночь не спала. Маша, говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте, пожалуйста, медведенку. Пойдёмте. Медведянка треплево. Так вы перед дочало пришли те сказать? Ну, а бы уходят. Зорь. Значит, опять всю ночь будет выть собака. Вот история, никогда. Я ведь я не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на 28 дней и придешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но тут тебя так даймут всяким здоровым, что уж с первого дня хочется вон. Всегда я уезжал отсюда с удовольствием. Ну, а теперь я в отставке. Невать некуда, в конце концов. Хочешь, не хочешь, живи, Яков Треплеву. Мы, Константин Гаврилович, купаться пойдем.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 зайдёт луна. Или, конечно, если заречка опоздает, то, конечно, пропадёт весь эффект. Пора бы ей уже быть. Отец и мальчик истерегут её, и вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы. Поправляет дядя галстук. Головой борода у тебя взлохмачена. Надо бы постричься, что ли? Сорин расчёсывая бороду. Тагеде моей жизни.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 <смех> Вы думаешь право. Ей уже досада, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех заречдой да, Аня Анна, посмотрев на часы. Психологический курьёз моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой. От хватит тебе всего некрасованной изусть. За больными ухаживать как ангел. Но попробуй похвалить про ней доса. О, -о, -о нужды хвалить только её одну.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 И уже волнуешься и всё. Ну успокойся. Мать тебя обожает. Треплев, обрывая у цветка лепестки. Любит, не любит. Любит и не любит. Любит, не любит. Видишь? Моя мать меня не любит. А ещё бы. И хочется жить, любить, найти светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода.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 обнимает дядю Я без неё жить не могу Даже звук её шагов прекрасен Я счастлив безумно Мойстра идёт навстречу Нине Заречной, которая входит Волшебница, мечта моя Нина, взволнована Я не опоздала. Конечно, я не опоздала, трепетно целую её руки. Нет, нет, нет. И весь день я беспокоилась, мне было так страшно.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 Отец не знает, что я здесь. Треплюв. В самом деле, уже пора начинать. Надо идти звать всех. Я скажу и всё. Ещё минуту. Идёт вправо и поёт. Во Францию два кина дёра. Оглядывается. А раз так же, вот я запела, а один товарищ прокурора ей говорит мне: "А у вас ваш певосходный голос сильный". Потом подумал и прибавил: "Неотвративный".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 Отчего она такая темная? Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте, Ран, умоляю вас. Нельзя. А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно. Нельзя. Вас заметят сторожи. Трезор еще не привык к вам и будет лаять. Я люблю вас. Тссс. Треплев, услышав шаги. Кто там? Вы, Яков? Яков? Яков заистрады. Точно так. Остановитесь по местам. Пора. Луна восходит. Точно так. Спирт есть, сера есть. Когда покажутся красные глаза, нужно чтобы бахты серы. Не-не. Идите, там всё приготовлено. Вы волнуетесь? Да, очень. Ваша мама, ничего, её я не боюсь. Но у вас три горит. Играть при нём мне страшно и стыдно.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 Так что же вам угодно? Перед актрисой вы все готовы падать в ниц. Все Дорн напевать. Я вина остыть с тобой. Если в обществе любят артистов и одость их неминатчить, чем, например, купцам то это в порядке вещей. Это идеализм. Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Это тоже идеализм. Дорн пожав плечами Что ж. Водышений женщин ко мне было много хороших. Во мне я любили главным образом превосходного врача. Лет 10-15 назад вы помните, во всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем всегда я был честным человеком. Балин Андреевна, хватает его за руку. Дорогой мой, тише идут. Входят Аркадина под руку с Ореном, Тригорин, Шамрай. Медведенко и Маша Шамрайев. В 1883 году в Алтави, на ярмарке, она играл и субичен. 1:20. Чудно играла. Извольте ли также знать, где теперь Кобик Чадин Павел Семёнович. В расплюе был и подражаем, лучше Садовскому клейством благоважное. А где он теперь? Аркадина «Вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю?» Садится Шамрай вздохнув. «Пашка Чаник! Таких уже нет теперь!» «Пала сцена Ирина Галановна. Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни!» «Доран! Блестящих дарваний теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше».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 Я увидела ее в таких кровавых В таких смертельных язвах Нет спасения Треплев из гамлета И для чего ж ты подалась в порог Любви искала в песне преступления За эстрадой играют вражок Господа, начало, прошу внимания Пауза Я начинаю Стучит палочкой и говорит громко О, вы! Вы!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 Поднимается занавес, открывается вид на озеро. Луна над горизонтом, отражение её в воде, на большом камне сидит Нина Заречная, вся в белом. Люди, левы, орлы и куропатки, огаяти, олень, гуси, утки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звёзды и те, которых нельзя было видеть глазом, словом все шесть.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 Во мне душа и Александр Великий, и Цезарь, и Шекспир, и Наполеон, и последние пиявки. Во мне сознание людей слились с инстинктами животных, и я помню всё, всё, всё, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь. Показываются полотны огни. Аркадина тихо. Это что-то дикаденское, трепету фумаляющий и суроко. Мама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 Вы сняли шляпу, наденьте, а то простудитесь. Аркадина. Это доктор снял шляпу перед дьяволом отцом вечной матери. Треплев всколил громко. Пьеса кончена. Довольно, занавес. Аркадина. Что же ты сердишься? Треплев. Довольно, занавес. Подавать занавес. Топнув ногой. Занавес. Занавес опускается. Виноват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 И что ты? Теперь оказывается, что он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста, стало быть, устроил он этот спектакль и надушил всерой не для шутки, а для демонстрации. Ему хотелось научить нас, как надо писать и что нужно играть. Наконец это становится скучно. Эти постоянные вылазки против меня и шпильки воле ваши надоедят хоть кому. Капризный, самолюбивый мальчик. Он хотел доставить тебе удовольствие. Да, однако же вот он не выбрал какой-нибудь обыкновенный пьеса, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ради шутки я готов слушать и бред, но ведь тут претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. А по-моему, никаких тут новых форм нету, а просто дурной характер. Тригорин. Каждый пишет так, как хочет и как может. Аркадинин. Пусть он пишет как хочет и как может, только пусть оставит меня в покое.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 Описать бы в пьесе и потом сыграть на сцене, как живёт наш брат учитель. Трудно, трудно живётся, Аркадина. Это справедливо. Но не будем говорить ни о пьесах, ни о батомах. Вечер такой славный. Слышите, господа, поют? Прислушивается. Как хорошо. Полина Андреевна, это на том берегу. Аркадина, Тригорин. И сядьте возле меня.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 И теперь он очарователен, но тогда был нетрозим. Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? И я непокоенно. Громко. Э, Костя, сын Кости! Маша, я пойду поищу его. Аркадина. Пожалуйста, милая. Маша идёт влево. Алу, Константин Гаврилович, алу. Уходит. Нина, выходя из-за эстрады. Очевидно, продолжения не будет. Мне можно выйти. Здравствуйте. Целую цы Царкадины и Полины Андреев. Сорин. Браво! Браво! Аркадина. Браво! Браво! Мы любовались. С такой наружностью, с таким чудесным голосом нельзя грешно сидеть в деревне. У вас должен быть сталла. Залышите? Вы обязаны выступить на сцену. Нина.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 Дорн. Полагаю, теперь можно поднять занавес. А то жутко. Шамрайв громко. Яков, подними-ка брадит занавес. Занавес поднимается. Нина Тригоряну. Не правда ли, странная пьеса. И я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вот так искренне играли, и декорация была прекрасная. Должно быть, в этом озере много рыбы.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 Нина испуганна. О, нет, нет. Соррен, я ей помоляю. Останьтесь. Нина. Не могу, Пётр Николаевич. Останьтесь на один час и всё. Ну что, право? Нина, подумав сквозь слёзы. Нельзя. Пожимает руку и быстро уходит. Аркадин. Несчастная девушка в сущности. Говорят, её покойная мать обещала мужу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 Они у тебя как деревянные, едва ходят. Ну, пойдём, старик за счастье. Берёт его под руку. Шамрайв, поднимая руку жены. Мрам, Сорн. Я слышу опять что-то собака. Шамраеву. Будьте добры, Илья Афанасьевич, прикажите отвязать её. Шамрай. А нельзя, Петр Николаевич, боюсь, как бы воры в амбар не забрались. Там у меня проса. идущему рядом медведенку Там на целую октаву ниже брала сива На ведь не певец, простой синдальный певчий Медведенко А сколько жаловы у меня получается на дальний певчий Все уходят, кроме Дорна Дорн один Не знаю, быть может, я ничего не понимаю или сошёл с ума, но пьеса мне понравилась. Мне что-то есть. Тогда та -то девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза-дьявола, меня от волнения дрожали руки. Сбежал наивный. Вот, кажется, он идёт. Мне хочется наговорить ему побольше приятного. Трепля входит. Уже нет никого. А я здесь. Меня по всему парку ищет Машенька, несносное создание. Константин Гаврилович. Мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то, и конца я не слышал, и всё-таки впечатлений сильное. Вы талантливый человек. Вам надо продолжать. Треплев крепко жмёт ему руку и обнимает порывисто. Фуй, какой нервный. Слёзы на глазах. А что хочу сказать? Вы взяли сюжет из области отвлечённых идей. Э, так и следовало бы, потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль, только то прекрасное, что серьёзно. Э, как вы бледный? Так вы говорите, продолжать? Да. Но изображать и только фашный и вечный. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Я доволен, да, но если бы мне пришлось испытать подъём духа, Какой бывает у художника во время творчества, то мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и всё, что этой оболочке свойственно, и уносил себе от земли подальше в высоту. Виноват где заречно. И вот 1800. А произведение должна быть ястью, определённая мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Иначе ли пойдёте по этой живописной дороге без определённой цели? то вы заблудитесь и ваш талант погубит вас треплев нетерпеливо где заречная а она уехала домой треплев в отчаянье что же мне делать я хочу её видеть мне необходимо её видеть я поеду маша входит дорн треплев успокойтесь мой друг но всё-таки я поеду я должен поехать маша идите, Константин Гаврилович, в дом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 Когда нечего больше сказать, то говорят: молодость-молодость, нюхай табак. Дон берёт у неё дубакерку и швыряет в кусты. Это гадка. Пауза. В доме, кажется, играют. Надо идти. Маша, погодите. Что? Я ещё раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить. Волнуюсь. Я не люблю своего отца, но